Теперь все смотрят на него, ждут, как он ответит. И он понимает это, чувствует, что попался в какую-то ловушку. Надевает шапку, трёт швы на носу. Ну, если ты спрашиваешь, смогу ли я отодрать старую стервятницу? То нет, это вряд ли. А ведь она не дурна собой, МакМёрфи. Лицо интересное и хорошо сохранилось. И, несмотря на все старания спрятать грудь, несмотря на официальное обмундирование, мы видим нечто вполне выдающееся. В молодости она, наверное, была красивой женщиной. И все-таки, рассуждая умозрительно, могли бы вы это сделать, даже если бы она... Не была старой, была молода и прекрасна, как Елена. Елену не знаю, но куда ты гнешь, понял. И ты прав, ей-богу. С этой старой обледенелой мордой я ничего бы не мог, будь она красивая, как Мэрилин Монро. То-то она победила. И все. Все. Гардин откидывается назад, и острые ждут, что скажет Макмерф. Макмерф видит, что его загнали в угол. С минуту он смотрит на их лица, потом пожимает плечами и встаёт со стула. Ну и чёрт с ней. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Вот видите, ни жарко, ни холодно. Не желаю, чёрт возьми, чтобы старая ведьма угостила меня тремя тысячами вольт. Тем более и удовольствия там никакого. Так и спортивного интереса. Вот именно. Хардинг победил в споре, но никого это не радует. Макмёр физио зацепил большими пальцами карманы и пробуют засмеяться нет, ребята. Конец у нас один, и задаром состоять прияйцы резкие. Не соглась. Все улыбаются вслед за ним, но особого веселья нет. Я рад, что МакМёрф и себе на уме, и его не втравят в историю, которая плохо кончится. Но мне понятно, что чувствуют остальные. Мне самому не весело. МакМёрфи снова закуривает. Никто не сдвинулся с места. Все стоят вокруг него и смущенно улыбаются. МакМёрфи снова трет нос, отворачивается от больных, смотрит назад на сестру и прикусывает губу. Но ты говоришь, она не может отправить в ту палату, пока не доведёт тебя. Пока ты не стал закидываться, материть её, бить стёкла и так далее. Да, только тогда. Нет, ты точно говоришь? Потому что у меня появилась мыслишка, как вас тут маленько ощипать. Только сгореть как фрайеры не хочу. Я из той дуры на силу выбрался. Из огня да в полыме не получилось бы. Совершенно точно. Пока вы не сделаете что-то в самом деле достойное буйного отделения или Эша, она бессильна. Если хватит характера и не дадите себя раздражить, она ничего не сделает. Значит, если буду хорошо себя вести и не буду материть её и материться санитаров, и материться санитаров и вообще скандалить, она мне ничего не сделает. Да, это правило нашей игры. Конечно, выигрывает всегда она, всегда, мой друг. Сама она неуязвима. И при том, что время работает на неё, она может растрепать любого. Вот почему её считают в больнице лучшей сестрой и дали ей такую власть. Она мастер снимать покровы встрепещущего либидо. Плевал я на это. Мне вот что надо знать. Могу я без опаски сыграть с ней в её игру? Если я буду шёлковой, то из-за какого-нибудь там намёка она не взовьётся и не отправит меня на электрический стул. Пока вы владеете собой, вы в безопасности. Пока вы не сорвётесь и не дадите ей настоящий повод потребовать для вас узды в виде буйного отделения или целительных благ электрошока, вы в безопасности. Но это требует прежде всего самообладания. А вы с вашими рыжими волосами и чёрным послужным списком не тешьте себя иллюзиями. Хорошо, ладно, Макмёрфи потирает руки. Вот что я думаю. Вы чудаки, кажется, думаете, что она у вас прямо чемпионка. Прямо как ты её назвал, а, ага, неуязвимая женщина. Интересно знать, сколько из вас так крепко уверены в ней, что готовы поставить на неё денежку. Так крепко уверены? Ну да, я говорю, кто из вас жучки хочет отобрать у меня пятёрку, которую я ручаюсь за то, что сумею до конца недели достать эту бабу, и она меня не достанет. Через неделю она у меня на стену полезет. «Не сумею! Деньги ваши!» «Предлагаете такой спор?» Чесвик переминается с ноги на ногу и потирает руки, как МакМёрфи. «Да, такой!» Хардинг и еще двое-трое говорят, что им непонятно. «Очень просто!» «Ничего тут нет благородного и сложного. Я люблю играть!» И люблю выигрывать. И думаю, что тут я выиграю, так? В Пендлтоне дошло до того, что ребята на цент не хотели со мной спорить, так я у них выигрывал. Между прочим, я потом ещё сюда устроился, что мне нужны были свежие лопухи. Скажу вам, раньше, чем наладиться сюда, я кое-что узнал про вашу лавочку. Чуть ли не половина из вас получают пособие 3-4 сотни в месяц. И деньги только пылятся и страть их не на что. Я решил этим воспользоваться и, может быть, немного скрасить жизнь и себе, и вам. Морочить вас не буду. Я игрок и проигрывать не привык. И я с роду не видел бабы, чтобы она была больше мужиком, чем я. Неважно. Сгодится она для меня или нет? На неё, может, время работает, зато у меня довольно давно полоса везения. Он стаскивает шапочку, раскручивает её на пальцы и с лёгкостью ловит сзади другой рукой. Ещё одно. Я здесь потому, что сам так устроил. Потому просто-напросто, что здесь лучше, чем в колонии. Самашедшим я с роду не был. По крайней мере, за собой этого не замечал. Сестра ваша думает по-другому. Она не ожидает, что ей попадётся человек с таким быстрым умом, как я. Вот какой у меня козырь. Поэтому я говорю: пятёрку каждому из вас, если я за неделю не насыплю ей соли на хвост. Я всё-таки не совсем вот так. Соли на хвост, перцу под нос. Доведу её Так укатаю, что она у меня лопнет по швам и покажет вам хоть разок, что она не такая непобедимая, как вы думаете, за неделю. А выиграл я или нет, судить будешь ты. Хардинг достаёт карандаш и записывает что-то в картожном блокноте. Вот доверенность на 10 долларов из моих денег, которые пылятся здесь в фонде. Готов уплатить вдвое, мой друг, лишь бы увидеть такое неслыханное чудо. МакМёрфи смотрит на листок и складывает его. Кто ещё готов уплатить за это? Острые выстраиваются в очередь к блокноту. Он берёт листки и складывает на ладони, прижимая загрубелым большим пальцем патечка на ладони растёт. Он оглядывает спорщиков. Доверяете мне хранить расписки? Думаю, мы ничем не рискуем, отвечает Хардинг. В ближайшее время вы никуда от нас не денетесь. Однажды в Рождество, точно в полночь, в прежнем отделении дверь с грохотом распахивается и входит бородатый толстяк с красными от холода веками и вишневым носом. Черные санитары поймали его в коридоре лучами фонариков. Я вижу, что весь он опутан мишурой, которую развесил повсюду этот по связям с общественностью, спотыкается из-за нее в темноте. Он заслоняет красные глаза от лучей и сосет усы, О-хо-хо, говорит он. Я бы с удовольствием остался, но надо бежать. Понимаете, очень плотное расписание. Хо-хо, тороплюсь. Санитары надвигаются с фонариками. Его держали здесь 6 лет, пока не выпустили бритого тощего как палка. Простым поворотом регулятора на стальной двери старшая сестра может пускать стенные часы с такой скоростью, как ей надо. Захотелось ей ускорить жизнь. Она пускает их быстрее. Их стрелки вертятся на циферблате как спицы в колесе. В окнах и экранах быстрые смены освещения: утро, день, ночь. Бешено меркают свет и темнота. И все носятся как угорелые, чтобы поспеть за фальшивым временем. Страшная суматоха помывок, завтраков, приёмов у врача, обедов, лекарств и десятиминутных ночей. Так что едва успеваешь закрыть глаза, как свет в спальне орёт: "Вставай!" и снова крутишься, как белка в колесе, пробегая распорядок целого дня раз по 20 в час, пока до старшая сестра не увидит, что все уже на пределе и сбросит газ, сбавит скорость на своём задающем циферблате. Как будто ребёнок баловался с кинопроектором, и наконец ему надоело смотреть фильм, пущенный в 10 раз быстрее, стало скучно от этого дурацкого мельтешения и насекомого выписки голосов, и он пустил ленту с нормальной скоростью. Она любит включать скорость в те дни, например, когда тебя навещают или когда передают встречу ветеранов из Портленда. Словом, когда охота задержаться и растянуть удовольствие. Вот тут она включает на полный ход. Но чаще наоборот замедляет. Ставит регулятор на стоп и замораживает солнце на экране чтобы оно неделями не двигалось с места, чтобы не шелохнулся его отблеск ни на древесном листе, ни на луговой травинке. Стрелки часов упёрлись в без двух минут 3, и она будет держать их там, пока мы не рассыплемся в прах. Сидишь свинцовый и не можешь пошевелиться. Не можешь встать и пройтись, чтобы разогнать кровь. Сглотнуть не можешь, дышать не можешь. Только глаза ещё двигаются. Но видите меня нечего, кроме окаменевших острых в другом конце комнаты, которые смотрят друг на друга, решая кому ходить. Старый хроник мой сосед мёртв в седьмой день. И пригнивает к стулу Она случается, вместо тумана, она пускает в отдушины прозрачный химический газ. И всё в палате затвердевает, когда он превращается в пластик. Бог знает, сколько мы так сидим. Потом она понемногу отпускает регулятор. И это ещё хуже.